513, Октябрь 13 Если натиск тьмы достигает такого страшного напряжения, когда обычными мерами не оборонится, остается одно — вызвать перед собой лик иерарха и, выключив из сознания все мысли, повторять многократно Иисусу молитву.